Едва в отсек без стука ввалился Стёпа Чеботарёв, генерал Золотых понял — произошло. «Есть, Семёныч, шериф здесь». «Где?» Перешел линию в семи километрах восточнее, уткнулся в заслон наших погранцов, перепугал телеметриста, я послал за ним вепре. «Надо было махолёт послать», — буркнул Золотых. Когда днем, спустя всего 4 часа после старта Генриха Штраубы, радиожук принял сигнал «задание выполнено», Золотых сначала не поверил. По поверхностным прикидкам, Генрих только-только должен был добраться до Багира, и это при самом благоприятном раскладе, а тут задание выполнено. Это означало, либо Генриху несказанно повезло, либо он провалился. Причем второе вероятнее. Золотых после доклада дежурного связиста Колли мрачно уселся за откидной столик, извлек из папки фотографию Саймона Варги и долго всматривался в лицо этого высшей степени неординарного человека. И вот, похоже, свидетельство того, что генерал все же ошибся в предчувствиях. Генрих таки выполнил задание, а шериф благополучно миновал линию противостояния. «Ведь надо бы Палыча позвать». Его агент немой, подумал золотых, и только сейчас осознал и почувствовал, насколько вымотали его последние дни, дни осады туркменской столицы. Крушунович явился мгновенно, едва ему позвонили, а Лученко и Шабанеева, расторопный Степыч Ботарев догадался отправить на вепре, чтобы шерифов встретили хоть сколько-нибудь знакомые лица. А вскоре около штабного махолета замедлился рыжий вепрь с иссеченной песком роговицы на обшивке. Видимо, немало пришлось побывать этой покорной зверушке под обстрелом. И он вошел, невысокий Ньюфаундленд, в каком-то невообразимом мятом балахоне с цветочком на груди, с больными глазами и печатью усталости на лице. Ни одного генерала золотых утомили события последнего месяца. «Здравия желаю, господин генерал. Господин майор, садись». Шерифу пододвинули раскладной стульчик. Таким совещанием должно проходить в тиши начальственных кабинетов, за необъятными столами вековой давности, под портретами и массивной люстрой, но этому суждено было пройти здесь. В тесном отсеке наспех переоборудованного грузового махолета, когда у складного столика умещаются всего трое, а остальные сидят кто где, даже на соседнем столике и на полу. Связисты на скорую руку соорудили конференц-связь с аналитиками «Большой Тройки» и прочими специалистами, без которых было не обойтись. Последним, слегка запыхавшись, в отсек протиснулся европеец Шольц. Ему тут же уступили место поближе к Золотых и Коршуновичу. «Запись включена», — сообщили связисты. «Можно начинать». Золотых ободряюще взглянул на шерифа. «Давай, мол, сынок». Арч откашлялся, как делают почти все люди перед записью, и ровным бесстрастным голосом начал. Агент Шериф, внешняя разведка России. В соответствии с разработанной совместной операцией «Карусель» выполнял миссию наблюдателя Валзамая, Сибирь, и позднее в операции по захвату и уничтожению волчьей базы в тайге. В результате взрыва базы и последующего лесного пожара получил сильные ожоги и ряд иных повреждений. В бессознательном состоянии был захвачен в плен волками. Длительное время пребывал в их схроне под Чедобетской плотиной, где мне оказали полноценную медицинскую помощь. К моменту, когда волки, а также находящиеся в сговоре с ними Саймон Варга и Сулимхан Муратов, нынешний президент и министр самозванного правительства Туркменистана, собрались покидать схрон, я уже мог считаться практически здоровым. Схрон покидали ночью, в несколько заходов при посредстве летательных аппаратов волков, снабженных системой невидимости. Я ожидал, что у волков где-то в тайге имеется промежуточная база, но все оказалось гораздо неожиданнее и фантастичнее, чем мы могли бы предположить. Волки эвакуировались на искусственный спутник Земли, который за время отсидки в схроне успели пригнать их коллеги из космоса. Спутник весьма небольших размеров, поэтому длительное пребывание всей волчьей группы на нем представлялось мне решительно невозможным. И действительно, эвакуировав всех из схронов Чедобетской плотини, волки тут же принялись планировать и проводить в жизнь новую высадку. На этот раз на территорию Туркмении, в окрестностях частной территории Чирс, принадлежащей вышеупомянутому Саймону Варге. На этой территории долгие годы проводились генетические эксперименты, имеющие целью стабилизировать и внедрить в людской геном так называемый ген Волка, и тем самым получить солдат способных безгубительных последствий для психики выполнять разнообразные боевые задачи, связанные с физическим уничтожением противника. Самостоятельно выделить этот ген ученым Варге не удалось, и Варга приняла решение воспользоваться готовым генетическим материалом наших космических гостей в обмен на предоставление некоторых материалов и устройств, а также необходимой энергии волкам. Цель волков заключалась в постройке некой конструкции, способной транспортировать материальные объекты из одной точки пространства в другую. Волки назвали ее всеобъясняющим словом «портал». Будучи на спутнике, глава волчьей группы по имени Расмус Сделал попытку завербовать меня в качестве консультанта по земным вопросам И мне пришлось дать согласие В дальнейшем я действительно консультировал волков и, увы, Саймона Варгу Относительно их действий в условиях блокады Но я заявляю, что не передавал им никаких сведений Способных серьезно повлиять на результат или повредить силам Альянса Положение консультанта давало мне некоторую свободу Волки считали меня просто сибирским пограничником, за кого меня принимали Варга и Хануратов, я до конца так и не установил, но есть подозрение, что они знали, кто я на самом деле. Ситуация сложилась таким образом, что Расмус распространил на меня некоторую защиту, в результате Варга не мог особенно распоряжаться моими действиями, а позднее Варге стало просто «не до того». В качестве консультанта и вооруженного исполнителя мне пришлось принять участие в Ажгабадском перевороте, а именно в захвате зданий правительства и в операции по захвату разведывательной резидентуры в Ажгабаде, не знаю чьей, возможно, что и российской. Так сложилось, что вторая часть прошла для меня в холостую. Та квартира, на которую послали группу, куда я входил, оказалась пустой, а резидентуру взяли другие группы. Спустя несколько дней после переворота между Варгой и волками произошла какая-то размолвка. Подробности и предмет размолвки мне неизвестны. Нынешней ночью волки покинули площадку с порталом и палаточный городок. На Чирс несколько дней подряд также наблюдалась повышенная активность, которую можно квалифицировать как подготовку к эвакуации. Куда переместились волки, мне также неизвестно. Неизвестен и способ, каким они это сделали. Есть только косвенные данные, полученные от одного из волков, а точнее от одной, от волчицы, которая не сумела уйти вместе со своей группой. По ее словам, в аппаратуре портала не хватает нескольких важных блоков, без которых покинутая конструкция работать не в состоянии. Ночью в районе портала ИЧИРС мной и волчицей были замечены два летательных аппарата значительных размеров, которые моя спутница назвала «дисколетами». Помимо названия, по словам спутницы, я установил также, что эти летательные аппараты не входили в снаряжение объявившейся на Земле волчьей группы. При акции волчицы я могу с большой долей вероятности предположить, что уход волчьей группы не был запланирован заранее и был спонтанной реакцией на некие новости. Волчицу и меня попросту потеряли, поскольку мы в ту ночь находились, ну, сформулируем так, в самовольной отлучке После осмотра покинутой площадки портала мы направились в поселок Багир откуда я пытался связаться с Россией по резервным телефоном, но связь с внешним миром не действовала. Далее мы направились в Ажгабад, где я рассчитывал изыскать иные варианты связи. Но тут меня вышел агент Альянса, псевдоним Немец, который снабдил меня необходимой аппаратурой и познакомился с стратегией перехода через линию противостояния. Я воспользовался его инструкциями. Вот, собственно, и все. Шериф выдохнул и скользнул взглядом по лицам слушателей. Ему немедленно подали стакан минералки, который шериф тут же жадно заглотал Стёпа скомандовал золотых, и Чеботарёв, не дожидаясь повторного приглашения, принялся задавать вопросы, изредка заглядывая в пометки, которые он делал по ходу первичного отчета шерифа Шерифа мучили около трех часов Для начала